На этот раз ничего интересного не было. В одной заметке сообщалось, что американского посла вечером будет большой прием. На следующий день будет доложено все, что удастся услышать. Он знал, что ничего важного не будет, но прочел с неудовольствием. Он очень не любил этого посла, внимательно за ним следил, даже читал в специально составленном переводе одну давнюю его статью. Посол был очень умный человек и понимал гораздо больше, чем другие слюнявые демократы. В личных симпатиях и антипатиях Сталина политические взгляды врагов играли второстепенную роль. Больше всего за всю свою жизнь он ненавидел... Троцкого. Ненавидел, конечно, и Гитлера, считал его очень выдающимся человеком и порой испытывал нечто вроде профессиональной зависти, значительно уменьшавшейся от того, что Гитлер был иностранец. Среди слюнявых демократов он выделял Черчилля. Считал его самым опасным из всех, но при всей ненависти к нему иногда, особенно на банкетах, немного поддавался, как все его очарованию, и пил с ним не без удовольствия. Самым забавным слюнявым демократом был Неру, которого он никогда не видел». Индия была слаба, находилась очень далеко, и политика индийского правительства его особенно не интересовала. Однако, несмотря на некоторую присущую ему отрождение слабость... К азиатам его очень смешила самовлюбленность Неру, то, что он, видимо, совершенно искренне считал себя великим государственным человеком, открывающим миру новые пути, и говорил «всякие демократические пошлости и общие места с необыкновенно значительным видом». Отчасти именно поэтому он мог и пригодиться в огромном мировом хозяйстве Сталина, как немаловажна сама по себе была Индия. Среди американских политических деятелей Сталин никого особенно не выделял, кроме быть может этого посла Но внимательно следил за всеми, даже самые незначительные из них в той или другой степени представляли государство, которое, к несчастью, было самым могущественным на земле, было единственным препятствием к установлению во всем мире его неограниченной власти». Читая полицейские донесения, он без всякого к нему отношения снова подумал, что надо поскорее как-нибудь освободиться от этого совершенно ненужного в России посла, очень непохожего на всех других дипломатов. Но не странно ли что никто из гостей не обратил внимания на появление французского графа в расшитом золотом кафтане 18-го столетия. Он спокойно, как у себя дома, прошел в далекую комнату, где посол отдыхал от разговора с гостями. Больше в комнате никого не было. Пожалуйста, извините меня, что я так нескромно вошел к вам. Мне необходимо побеседовать с вами по одному делу. Странно, негром. Громким голосом сказал вошедший, хозяйская улыбка, несколько часов висевшая на лице посла, стерлась. «Извините меня и вы, я не знаю, кто вы такой», — сказал посол. Вошедший человек внимательно рассматривал комнату. «Я граф Сен-Жермен», — сказал он. «Тот самый. Я опять в России почти через два столетия. Если вам все равно, то нам лучше было бы сесть здесь. Кажется, в этой комнате микрофонов нет. Но все-таки всегда благоразумнее разговаривать подальше от столов и кресел», — сказал он. Посол взглянул на него удивленно и машинально пересел на другой стул. Специалисты посольства тщательно осматривали все здание, особенно кабинет посла, и микрофонов нигде не обнаружили. Однако все же не исключалась возможность, что микрофон существует. По их совету посол при секретных разговорах с ближайшими своими сотрудниками принимал некоторые меры предосторожности – Переходил с ними на другой конец комнаты или даже уводил их в одну из ванных. Ему это казалось смешным и диким, но не менее дико было все, что делалось в Москве.